Глава сотая. Радость. Радость. Да, именно это чувство испытала Луиза в тени огромного дуба, когда оказалось, что произошло только самоубийство. Убийство же не удалось, что ее возлюбленный жив. Даже печаль, вызванная трагическими происшествиями последних дней, не могла заглушить радости. И кто осудит за это молодую девушку? Только не я. И не вы, если будете искренни. Радость ее стала еще больше, когда она узнала, что сохранила жизнь ее возлюбленному. Рука убийцы не дрогнула. Он был в этом уверен. Иначе он не поднес бы револьвера к своему виску и не спустил бы курка. Он целился прямо в сердце Мориса Джеральда. И пуля пронзила бы его, если бы не ударилась о медальон. Подарок Луизы. Маленькая безделушка, хранимая на сердце, спасла жизнь ее обладателю. Выстрел не прошел бесследно для Мориса Джеральда, еще не окрепшего после болезни. Новое потрясение вызвало новое помрачение рассудка. Но больной лежал теперь не в зарослях, где вокруг него рыскали койоты, а над ним кружили черные грифы, ни в хижине и не в тюрьме, где за ним почти не было ухода. Когда сознание вернулось к нему, он понял, что прелестное лицо, которое грезилось ему во сне, не было призрачным видением. Это была любимая девушка, Луиза Поиндекстер. Теперь уже никто не мешал ей ухаживать за больным. Никто. Даже отец. Пережитое горе сломило ложную гордость старика-плантатора. Он уже не возражал против брака дочери с любимым человеком. Хотя, по правде сказать, и возражать было нечего. Его зятем стал не безызвестный Морис Мустангер, а ирландский баронет сэр Морис Джеральд. Титул в Техасе не имеет никакой цены, не придавал ему значений сам Морис. зато он оказался обладателем большого состояния, чем не избалованы ирландские баронеты. Достаточно большого, чтобы выкупить имение Касадель Карво, заложенное в свое время Вудли Пойнт-Декстером, у племянника Кассия Колхауна. Выяснилось, что Кассий Колхаун уже был женат, и его имущество отошло к сыну, который жил в Новом Орлеане. После свадьбы Луиза и Морис Джеральд отправились путешествовать по Европе. Они побывали на родине Мориса, но снова вернулись в Техас, в Осиенду Касадель карво Голубоглазая красавица, тоскующая в замке баллах по молодому ирландцу, существовала только в воображении Филима. Или, быть может, это было юношеское увлечение, одно из тех, которые не выдерживает испытания разлуки. Как бы то ни было, за время пребывания в Ирландии у Луизы Пойндекстер, теперь ее надо называть «Леди Джеральд», ни разу не проснулось чувство ревности». Только один раз это мучительное чувство снова владело ею, но оно прошло быстро и бесследно, как тень. Это было в тот день, когда ее муж вернулся домой, неся на руках красивую женщину. Кровь струилась из раны на ее груди. Она была еще жива, но минуты ее были сочтены. На вопрос, кто сделал это, она могла ответить только «Диас, Диас». Это были последние слова Исидоры Каварубио Делос Льянос. Вместе со смертью Исидоры умерло и чувство ревности Луизы. Оно больше никогда не волновало ее сердце. Ревность сменилась жалостью к несчастной. Молодая креолка сама помогала своему мужу оседлать гнедовому станга, сама послала его в погоню за убийцей. Луиза была рада, когда увидела, что он возвращается, ведя на лоссо Диаса. Она не вступилась за мексиканца, когда спешно созванные регуляторы повесили его тут же на дереве. Была ли это жестокость? Нет. Это была первобытная форма справедливости. Око за око и зуб за зуб. Прошло 10 лет. Большие перемены произошли за это время в Техасе. и особенно в поселениях на берегах Леоны и риода -Ноэсэс. Появились плантации там, где раньше были непроходимые заросли. Города выросли там, где в Дикой Прерии паслись когда-то табуны мустангов. Вы услышите теперь новые имена и географические названия. Но старая Осиенда Касадель карво сохранила свое прежнее название. Там вы найдете и знакомых вам людей». Хозяин Осиенды – один из самых красивых мужчин в Техасе. Его жена – одна из самых красивых женщин этого края. И он, и она еще молоды. Вы встретите там и седовласого старика аристократической внешности, очень любезного и разговорчивого. Он поведет вас к коралям, покажет вам скот и будет с гордостью рассказывать о табунах лошадей – которые пасутся на пастбищах плантации. Но больше всего он гордится своей дочерью, хозяйкой Осиенды, и шестью прелестными малышами, которые льнут к нему и называют его дедушкой. Если вы заглянете в конюшню, то увидите там старого знакомого, Филима О'Нила. Он занимает должность главного конюха, Касадель-Карво, Здесь же вы можете встретить и чернокожего Плутона, который теперь исполняет обязанности кучера и редко когда соблаговолит взглянуть на лошадь, прежде чем сберется на козлы и возьмет в руки вожжи. Плутон женат. Его супруга, известная читателю Флоринда. За обеденным столом в Касадель-Карво вы непременно услышите имя некоего охотника. За обедом вам обязательно сообщат, что этот жареный индюк или оленина и его охотничья добыча. За обедом и особенно за вином вы услышите бесчисленные истории о Зебе Стумпе. Правда, самого Зеба вы редко там встретите. Он уходит из Осиенды, когда все ее обитатели еще в постели, и возвращается, когда они уже спят или ложатся спать. Но большой индюк или четверть туши оленя в кладовой – Доказывают, что он здесь был. Во время пребывания в Касадаль-Карво вы, наверное, услышите обрывки загадочной истории, ставшей почти легендой. Слуги не откажутся рассказать вам ее всю, с начала до конца, но только шепотом. Это запрещенная тема. Она вызывает грустные воспоминания у хозяева Сиенды. Это повесть о всаднике Без головы.